вызвавшее поначалу всеобщее удивление. Арчи и Скарлетт, конечно, не очень-то подходили друг другу. Грязный, свирепого вида старик с деревянной ногой, торчавший над облучком, и хорошенькая, аккуратненькая молодая женщина, сосредоточена нахмуренным личиком. Их можно было видеть в любой час, в любом месте Атланты и в округе. Они редко переговаривались,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 Одолжила и Марчи. И Скарлет, когда Арчи не был ей нужен, любезно предоставляла его в распоряжение других дам.